Глава 13. Военные ушли. Будягин опять погрузился в свои невеселые мысли. Прошлогодний разговор Сталин ему никогда не простит. И все же направление сталинской политики чревато трагическими последствиями и для Советского Союза, и для мирового коммунистического движения. Из прихода Гитлера к власти – Сталин сделал выводы ошибочные, как насквозь ошибочной была вся его предыдущая политика. Все прогнозы оказались неверными, стратегия недальновидной, тактика неумелой. Наступление фашизма в Германии в 20-е годы требовало решительного поворота. Следовало образовать единый фронт рабочего класса, сблизиться социал-демократическими партиями. Перед лицом фашистской опасности они заняли твердую антифашистскую позицию. Такого поворота сделано не было. Наоборот, с 1929 года, когда Сталин утвердил свое лидерство в Коминтерне, непримиримость к социал-демократам усилилась. Их объявили главным врагом революционного пролетариата, особой формой фашизма, социал-фашизмом. Этот безрассудный экстремизм облегчил приход Гитлера к власти. В 1928 году за нацистов в Германии проголосовали 810 тысяч избирателей. А 14 сентября 1930 года, когда немецкие коммунисты обрушили огонь на социал-демократов, за нацистов было подано 6 миллионов 400 тысяч голосов, то есть в 8 раз больше. Ошеломляющий успех Гитлера должен был бы, казалось, заставить Сталина пересмотреть политику Коминтерна. Но, по мнению Сталина, рост популярности нацизма свидетельствовал лишь о том, что трудящиеся массы теряют свои парламентские иллюзии и неизбежно перейдут в революционный лагерь. И потому главной остается задача разгрома социал-демократии. Раскольническая политика Коминтерна – подорвала немецкое рабочее движение, усилила Гитлера. Итог политики Сталина известен. В январе 1933 года нацисты получили 11,7 миллиона голосов, социал-демократы — 7,2 миллиона, коммунисты — около 6 миллионов. Образуя тогда коммунисты и социал-демократы единый антифашистский фронт, еще можно было бы спасти положение — Но этого сделано не было, и к власти пришли фашисты. Иван Григорьевич помнит, с каким страхом раскрывал он тогда газеты в Лондоне. Все было заполнено фотографиями Гитлера, его сподвижников, его штурмовиков. Гитлер произносит речь, принимает парад, приветствует парад. Гитлер с Герингом, с Геббельсом, с Риббентропом, с молодежью, перед рабочими – И, наконец, самое ужасное. Президент Германии, фельдмаршал Гиндербург, пожимает руку Гитлеру, поздравляя его с вступлением в должность рейхсканцлера. Гитлер в штатском, со шляпой в руке, торжественно улыбаясь, склонил голову перед Гиндербургом, а тот в военной форме, в прусской каске, при шпаге, с горечью и страхом, смотрит на новоявленного руководителя Германии. Это страшнейшее свое поражение Сталин прикрыл жалкими словами. Установление открытой фашистской диктатуры, разбивая все демократические иллюзии в массах и освобождая массы из-под влияния социал-демократов, ускоряет темп развития Германии к пролетарской революции. Победа фашистов не его, даже не обескуражило. Он упрямо продолжал считать нацистов противниками Англии и Франции, а социал-демократов, наоборот, сторонниками Англии и Франции. Следовательно, победа национал-социалистов в Германии — победа антизападных сил к выгоде Советского Союза. И наоборот, победа социал-демократов была бы победой прозападных сил к невыгоде Советского Союза. И фраза, сказанная Сталином в прошлом году Будягину «Мы заинтересованы в сильной Германии», «Противовесие Англии и Франции» — не случайная фраза. Это сущность его политической линии, все остальное — болтовня. Что же делать? Спокойно взирать на то, как укрепляется фашизм, злейший враг Советского Союза, злейший враг всего цивилизованного мира, Или поднять свой голос против этой политики? Иван Григорьевич вернулся домой, как всегда, поздно. Лена и Владлен уже спали. Ашхен Степановна работала в своей комнате. Лектор ЦК по международным вопросам она тщательно готовилась к выступлениям, переводила, по ее словам, казенную галиматью на человеческий язык. Иван Григорьевич уселся в кресло сбоку от ее маленького стола. «Есть будешь?» — спросила Ашхен Степановна. «Нет», — перекусила в буфете. С неприязнью обвела Ашхен Степановна взглядом свой столик, лежащий на нем бумаги и книги, твердо сказала, «Надо переходить на другую работу». «Конкретно? В какой-нибудь музей, исторический, археологический, а может быть, в здравоохранение?» «Миленькая», — засмеялся Иван Григорьевич, «медицину ты давно забыла». «Безусловно. Но я имею в виду административную работу. Я готова на любую работу, кроме этой. Перед лекцией я обязана представить Агитпропу полный текст своего выступления. Его проверяет полуграмотный и трусливый долдон, вымарывает любую мою мысль, оставляет то, что есть в газетах, и в том виде, как это напечатано в газетах. И я должна повторять эти слова, эту нелепицу, эту брань и вранье» и читать это все по бумажке. Для чего я нужна? По бумажке может прочитать любой. Я не смею даже дать оценку фактам, а ведь моя тема — международное положение, и оно меняется каждый день. А я прихожу на лекцию и рассказываю о событиях месячной давности, о том, что произошло вчера, сегодня, я должна говорить только так, как правильно предвидел это товарищ Сталин, как точно предсказал товарищ Сталин, Как правильно сказал об этом товарищ Сталин. А он, между прочим, предвидел, предсказал и говорил совершенно обратное тому, что произошло. И люди маломальски грамотные смотрят на меня как на дуру, на четчицу или как на циничную лгунью. А я как никак 25 лет в партии. 26, уточнил Иван «Двадцать 25 лет, как мы с тобой познакомились. Но ведь это не партстаж, стаж Так что не молодись. Она засмеялась. «Да, ты прав». И снова погрустнела. «Иван, ты помнишь Павла Родионова? Он тоже был в Лондоне. Я не хотела тебе рассказывать даже. Приезжаю в Казань, выступаю. В первом ряду сидит, кто бы ты думал, Пашка. Улыбается мне, сколько лет не виделись. Я толдычу по своей бумажке и вижу, что Павел мой опустил глаза. Ему стало стыдно за меня. И после лекции... Он ко мне не подошел, дал мне понять, что ему и так все ясно про меня. Я тогда в гостинице всю ночь не спала. Знаешь, это было последней каплей». Родионова Иван Григорьевич прекрасно помнил. Он даже когда-то ревновал Ашхен к нему. Пашка тоже учился на медицинском факультете. Кончались лекции, и он провожал Ашхен до дому. Не изредка, а каждый день увязывался за ней. Иван Григорьевич как-то увидел их вместе. Идут, смеются. Ашхен тоненькая, 21 год всего. Но потом они поженились, и эти провожания кончились сами собой. Была она из богатой армянской-бакинской семьи. Ушла в революцию, примкнула к большевикам, порвала с родителями отчаянная, бесстрашная, истово служила революции. Умница, знала три языка, и Ивана Григорьевича натаскала — День они разговаривали на немецком, день на французском, день на английском. Работала с Литвиновым, перевозила в Россию нелегальную литературу, воевала в гражданскую войну начальником политотдела армии, болела сыпняком, еле спас он тогда ее, еле спас. Словом, типичная биография кадровой большевички-подпольщицы. Теперь мотается по стране с лекциями, Но если стало не в тогда действительно надо искать другую работу. Может быть, тебе перейти к Литвинову, тем более с твоим знанием языков? Нет, категорически отказалась она. Эту политику я проводить не буду. Литвинов пассивен, а куда он ведет дело, я вижу. «25 июля откроется седьмой конгресс Коминтерна», — сказал Иван Григорьевич. «Я думаю, мне следует отправить свою докладную». Она резко повернулась к нему, глаза округлились. «Это будет стоить тебе головы». «Но если так рассуждать, Ашхен...» Она перебила его. «Все так рассуждают и правильно рассуждают. Упустили время, дорогой. Вы все думали о том, как бы кого не допустить до власти. Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина...» И только он один думал о том, как самому взять власть. И взял. И уничтожит всякого, кто встанет на его пути. Встал хоть раз на его пути, будешь уничтожен. А ты никогда ни в каких оппозициях не состоял. У тебя в этом смысле чистейшая биография. И не подставляйся сам под удар. Сейчас с ним ничего нельзя сделать. Надо ждать. Чего? Краха его политики. Но тогда будет поздно. Нет. Если партийные кадры сохранят себя, не будет поздно. Тогда можно будет выбить власть из его рук. Надо только сохранить себя, себя и своих детей. Да-да, детей. Не вижу ничего преступного, ничего антипартийного в том, что люди задумываются над судьбами своих детей и ведут себя благоразумно». Иван Григорьевич встал. «Признаюсь, Ашхен». «Я не это рассчитывал услышать от тебя». Она тоже встала, строго и решительно сказала, «Я вынуждена напомнить тебе, Иван, что Владлену девять лет, а Лена, как ты вчера узнал, ждет ребенка. Обдумай мои слова». И вышла из комнаты. Иван Григорьевич слышал, как она ходит по его кабинету, раздвигает диван. Он усмехнулся. Давняя привычка Ашхен, если бывало им недовольно или не хотела продолжать разговор, то стелила ему постель в кабинете. Войдя к себе, он обнял ее за плечи. Не сердись. Я не сержусь. Но снова напоминаю тебе о твоих детях и о твоем будущем внуке или внучке. Нельзя ими жертвовать так безрассудно. Иван Григорьевич остался один. Ашхен боится, как боятся теперь многие. Но имеет ли право бояться он? Да, трудные времена, тяжелые времена. Но он должен выполнить свой долг. Это заставит выполнить свой долг и других. Сейчас, когда так явно, так очевидно провалилась сталинская стратегия, когда в результате этой стратегии к власти пришел Гитлер, самое время поднять свой голос. Иначе Гитлер наберет такую силу, что Сталин будет вынужден ему уступить. И кто знает предел этих уступок? Иван Григорьевич знал, что Сталин отвергает его позицию. Но это еще не значит, что он не прислушается к его словам. Он часто перенимал идеи у людей, которых потом уничтожал. Чаще сначала уничтожал, потом перенимал. Объявит ли Сталин на Седьмом Конгрессе Коминтерна политику Единого фронта? Прекратит ли раскол в рабочем движении? Преградит ли тем самым дорогу фашизму? Другого пути нет. Пропагандистская машина работает против Гитлера. И все же стратегия это или тактика? После прошлогодней встречи со Сталиным Будягин написал в ЦК докладную записку. Весь этот год он колебался, отправлять ее или не отправлять? Разговор со Сталиным показал, что никаких результатов это не даст. И Ашхен считает что отправлять докладную нельзя. Однако вступление в сентябре прошлого года СССР в Лигу наций после выхода из нее Германии и Японии, подписание союзных договоров с Францией и Чехословакией привели его к решению послать в ЦК свой доклад. На Седьмом Конгрессе должна быть выработана политика Единого фронта. Иван Григорьевич снова просмотрел докладную. Он уже убрал из нее некоторые резкости, которые привели бы Сталина в бешенство. Она и теперь звучала резко, но критика была направлена в адрес германской компартии и на то, что главная опасность для страны германская, он тоже указал, хотя понимал, как на это отреагирует Сталин.